Глава 18. Джейс. Четвертый курс. Пятая неделя. Настоящее время. «Ты не останешься на ужин?» — спросила мама, доставая жаркое из духовки. Я потер мочку уха, проверяя, хорошо ли закреплена сережка с крестом. «У меня планы на сегодняшний вечер». Когда мне написала Блю, я почувствовал странный прилив возбуждения. После того, как она, можно сказать, подвинула меня во время занятий, Мне почти хотелось еще поэкспериментировать, разобраться с таким отношением. Можете назвать меня плохим парнем, но меня приводила в возбуждение игра с огнем. Мне хотелось разбудить спящего медведя. Грюбаная Блю. Я никогда не сомневался в ее интеллекте. Это стало очевидно в первый день семинара, когда ее вызвала профессор Грейнджер. Я реально чувствовал раздражение вначале. Я терпеть не мог, когда меня использовали. При других обстоятельствах, и если бы она не была Блю Хендерсон, эта злость заставила бы меня полностью закрыться. Но она не готовилась к занятию. Тем не менее, она затмила меня. Я впервые не психовал из-за этого. Часть меня ждала сообщения от Блю. Часть меня, которую я еще полностью не понимал. И я знал, если не пойду, то никогда не разберусь с чувством, которое испытываю рядом с ней. «Какие планы? Ты встречаешься с братьями в Дикс?» «В Дикс?» «Они собираются в бар?» «Да». Казалось, что мама в замешательстве. Она сняла рукавицы прихватки и положила их на разделочный стол. «Смотреть Кубок Мира». У меня все опустилось внутри. Меня они не приглашали. «Ой, я не стала бы обижаться, Джейс. Тут нет ничего личного, они просто...» «Что они просто?» — рявкнул я, глядя маме прямо в глаза. «Старше?» «Более зрелые?» До того, как она успела что-то сказать, я схватил запасные ключи от машины и почувствовал небольшое удовлетворение. «Видите, я умею водить машину. Я, черт побери, умею водить машину. И я достаточно взрослый, чтобы садиться за руль». «Куда ты собрался?» — спросила мама из столовой. Стоило мне открыть входную дверь, как вошел отец с портфелем в одной руке и термосом в другой. «Привет, малыш!» — поздоровался он. «Малыша...» «Малыш! Малыш! Малыш! Малыш! Малыш! Ради всего святого!» — рявкнул я, захлопывая дверь у себя за спиной. Я слышал шум в доме, но, по правде говоря, мне было плевать. Разворачивая «Хонду», я почувствовал, как вибрирует телефон. Пришло сообщение от Блю. «Двадцать пятнадцать. Блю Хендерсон. Когда ты появишься?» Я, сжимая руль, повернул налево, в направлении бара «Дикс». Стер сообщение и выдохнул с нарастающим раздражением. «Прости, Блю, тебе придется подождать». Скотт, Уилл и Бакстер сидели у барной стойки. Между ними стоял графин с пивом наполовину пустой. Они смеялись. Они смеялись без меня. «Джейс?» Первым меня заметил Скотт. Он был шокирован. Он притянул меня к своему боку и похлопал по барному табурету рядом со мной. «Что ты здесь делаешь?» Я радостно уселся на табурет. Просто хотелось провести немного времени с моими братьями. «Добро пожаловать, добро пожаловать», — Уилка всегда говорил снисходительно. Бакстер что-то проорал телевизору. Из силы шлепнул кружку на барную стойку. Мне он ничего не сказал. Он не признал мое присутствие, и это было обычным делом. Обычным делом было относиться ко мне как к призраку. Обычным делом было забывать о моем существовании. «Как учеба? Я не видел тебя с лета!» Скотт на долю секунды оторвал глаза от экрана, чтобы обратиться ко мне. Он не знал, как много для меня это значит. Очень много. «Когда ты получаешь диплом?» Задал он еще один вопрос. Мое сердце наполнилось радостью. «Можно мне пиво?» Я кивнул на графин. «О, черт побери, конечно, джин!» Скотт позвал бармена, долговязого типа без мускулов. «Еще один стаканчик для моего брата!» «Для моего брата». «Моего брата, черт побери, все правильно, я был его братом». «Документы, пожалуйста», — потребовал бармен. «При других обстоятельствах я бы обозлился, как уже злился сегодня чуть раньше, когда мне напомнили про мой возраст, мою молодость, про то, как я отличаюсь от своих братьев». Но Скотт признал, что я его брат. Я достал водительское удостоверение и улыбнулся, с радостью показывая бармену, что мне уже можно спиртное. «Годен по возрасту». Я вписываюсь. Мы пили и болтали весь вечер. Весь вечер я испытывал чувство удовлетворения. Я думал о Блю, но по большей части потому, что мой телефон продолжал вибрировать в заднем кармане джинсов. Я ни разу к нему не прикоснулся. Если бы я мог чувствовать себя всегда вот так, что я вписываюсь в круг людей, которые больше всего для меня значат, я вообще больше никогда не стал бы проверять свой телефон».